Эпилог в самого утра на даче Вихровых царил настоящий переполох. Всему виной был отец семейства, который поднялся ни свет, ни заря, чтобы тайно разложить подарки для своей дочери Ксении. Сегодня ей исполнялось 10 лет. Настоящий юбилей папиной принцессы, в которой он души не чаял. Старший сын Дэна, тоже поднятый на рассвете, чтобы успеть установить к праздничному обеду большой шатер во дворе, хмурился и зевал. Но, как и полагалось настоящему мужчине, недовольство не высказывал. Настя наблюдала за этой суматохой с улыбкой на губах, которая не исчезала даже когда она готовила завтрак. Ее мужчины приступили к работе на голодный желудок, а подобное для Насти было неприемлемо. Она тихо рассмеялась, когда Дэн сначала громко выругался на то, что у него не получается сделать все так, как он задумал, а сразу следом шикнул на самого себя – И хоть Ксюшу, спящую в детской, на втором этаже дома было из пушки разбудить, это Настя знала абсолютно точно. Денис всегда настаивал на том, что если дети легли спать, везде должна царить тишина. Ну, за исключением родительской спальни, конечно, но сейчас речь шла совсем не об этом. Несмотря на то, что Ксения росла в атмосфере обожания, иногда чрезмерного, дочь не не была избалованной или требовательной, напротив – Иногда Насте казалось, что Ксюше весьма неловко получать такое море подарков на день рождения, например, или на Новый год, когда Дед Мороз, совершенно узнаваемый в костюме и при бороде, доставал для нее новые игрушки, книги, планшеты и бог весь что еще. Влад же только усмехался на подобное и притворно ворчливо сообщал, что всегда был весьма рад, что не родился девочкой. Но в общем и целом, несмотря на некоторые нюансы, Настя была совершенно счастлива и знала, что никакой другой семьи, в которой она бы чувствовала себя так же хорошо и уютно, ей было никогда и не нужно. «Эй, ребята, быстро к столу!» – скомандовала она мужчинам, которые уже установили шатер. Сегодня был прекрасный летний день, вернее, пока что утро, и Насте казалось, что должно случиться что-то неожиданное и приятное. «Сейчас. Нам еще нужно столы принести», – откликнулся Денис, на что Влад заметил. «Пап, если я их донесу на голодный желудок, клянусь, кормить вам будет уже некого». Сын находился в том возрасте, когда он уже не был ребенком, но все еще не сформировался в мужчину. Юношеские годы такие скоротечные вызывали у Насти одновременно гордость за то, что именно она является матерью Влада, и тихую грусть из-за того, что он так быстро вырос. «Давайте, давайте», снова повторила она, на этот раз суровым голосом. «А то немец сейчас все съест». Собака, виляя хвостом, подскочила к ней. Видимо, перспектива быть накормленной чужим завтраком была и весьма по душе. Когда Влад и Денис зашли в кухню, на столе уже стояли их излюбленные блюда. Омлет с помидорами и грибами, и блинчики со сгущенкой. Да, Настя, порой попрекая мужа в том, что он излишне балует дочь, кажется, совершенно не могла отказать себе в подобном по отношению ко всем членам семьи, включая немца. Что ж, наверное, в этом, в том числе, и было проявление любви. Мама не звонила. Спросил Денис, когда смел завтрак с тарелки и откинулся на спинку стула. «В семь утра, выходной?» — хмыкнула Настя. «Они приедут к двум, как мы и договаривались». «Как будет звонить, не забудь напомнить про шары. Нам не хватило». «Они знают и привезут». Подпустив строгости в голос, откликнулась Настя. «И... и про стаканы с енотиками тоже помнят». Рядом с отцом хохотнул Влад. Денис взглянул на него с удивлением, на что сын покачал головой и, мол, «Не обращай внимания, это не из-за тебя». «Ладно, пап, идем доделаем все, пока янотики окончательно не атаковали твои мысли». Усмехнулся сын и, встав из-за стола и поблагодарив Настю за завтрак, отнес посуду в мойку, после чего отправился на улицу. Денис проводил Влада задумчивым взглядом. «Иногда мне кажется, что они слишком взрослые для своих лет» сообщил он жене. «Им пятнадцать и десять», пожалуй, плечами с улыбкой, делая вид, что не испытывает по этому поводу приступов меланхолии. «Как же быстро летит время!» философский изрек Дэн, а мгновением позже уже умчался завершать неоконченные дела. «Время и вправду летело со скоростью света. Иногда я откладывала все свои дела, распахивала окно и смотрела на закат» или просто на кромку леса, виднеющейся из окна нашего дачного дома. Странно. Мне казалось, что в такие моменты я провожу огромное количество минут в этом созерцании и ничего не делании. На деле же, когда смотрела на часы, понимала, что прошли какие-то сущие мгновения. Миновало почти 15 лет с того момента, когда история, буквально перевернувшая мою жизнь с ног на голову, завершилась. Сначала у меня возникали сомнения, что она попросту не может окончиться счастливым финалом. Затем, когда родился Влад, чудилось, будто я попала на аттракцион с американскими горками. Я то становилась спокойной, словно гранит, то впадала в жуткое состояние паники. Мне сразу удалось вернуться к беседам с психологом, что меня весьма нервировало. Но чем больше времени проходило, тем я больше уверяла себя в одном – «все позади». Рядом беспрестанно был Денис. Он окружил меня заботой, постоянно волновался и тревожился, как мы с Владом. И я постепенно пришла в норму. Стала той Настей, которой и была до момента пришедшей на мой телефон злосчастный СМС. Со свекровью у нас тоже наладились отношения. Разумеется, настолько, насколько это вообще было возможно. Скорее, они напоминали пакт о нападении, Но я была целиком и полностью удовлетворена подобным форматом отношений. Когда же я забеременела Ксюшей? А это случилось весьма неожиданно. Жизнь окончательно устаканилась. Словно в награду за то, какой сложной была беременность Владом, дочь вынашивала легко с первого дня, как узнала о скором положении. Не было ни токсикоза, ни отеков, ни тем более угроз. Я порхала до самого момента, как мы с Денисом поехали в роддом – И это чувство эйфории запомнилось так остро, что даже сейчас, когда мне было за сорок, я задумывалась о том, не стать ли матерью в третий раз. Впрочем, когда гвалт и шум в доме достигает множества децибел, подобные мысли улетучивались сами по себе. Ксюша была поздравлена и накормлена, шатер расставлен, торт стоял в холодильнике. Оставалось лишь пожарить мясо на мангале, но мы собирались заняться этим за несколько минут до того, как должны были прибыть гости. Дети, Денис и Немец умчались гулять к речке, я же взяла книгу и устроилась в любимом кресле-качалке. Читать не планировала, но почему-то неизменно брала с собой роман, а после сидела и наслаждалась тишиной. Когда раздался звук мотора приближающейся машины, я нахмурилась и взглянула на часы. До приезда родных еще больше часа, а кто еще мог нам пожаловать, я не представляла. Поднявшись, прошла в сторону ворот и принялась ждать, когда прибывшие на незнакомой машине визитеры, наконец, покажутся. Они не торопились выходить из авто, заставляя меня хмуриться и задаваться вопросом. Кто это и что здесь делают? «Добрый день», — сказала невысокая и стройная девушка, когда все же покинула машину. Я нахмурилась потому что какая-то мысль, возникшая в голове сразу, как только увидела незнакомку, не давала покоя. А потом я поняла. Это же копия Ксюши, только на несколько лет старше. «Люба?» – озвучила я догадку, и девушка робко улыбнулась. «Я не думала, что вы меня узнаете», – призналась она. И как только произнесла эти слова, из машины показались родители Алисы. Я невольно охнула, когда увидела, как сильно они постарели. От общих знакомых слышала о Юрасовых пару раз. Знала, что года три назад Люба вернулась из-за границы и жила с бабушкой и дедушкой. Но эта информация показалась мне в тот момент настолько далекой, что я тут же о ней забыла. «Настя, я обещал тебе пятнадцать лет назад», – начал полковник, но я тут же его перебила. «Заходите», – пригласила их в дом. Я вас очень рада видеть. Почти не врала. Конечно, спроси меня ещё утром, желаю ли я лицезреть вновь родных Алисы. Я бы ответила категоричное «нет». Но сейчас вдруг поняла, что у меня нет вообще никаких отрицательных чувств в их сторону. Люба вошла в калитку первой, увидела шатёр и шары, бросила на меня растерянный взгляд. «Мы не знали, что у вас какой-то праздник», прошептала она. «Да, сегодня день рождения нашей с Дэном дочери» кивнула в ответ. «Тогда мы поедем», сказала Люба и зашагала обратно. «Стой!» окликнула я девушку, и когда она повернулась, уверенно проговорила. «Никаких поедем! Присоединяйтесь к нам!» Денис с детьми вернулись совсем скоро. Я только успела что налить гостям чаю, когда во дворе раздался гомон и шум, сопровождаемый лаем немца. Мы с Юрасовыми не успели перекинуться и пары слов, хотя я и гадала, зачем они здесь ксюша и влад судя по топоту умчались наверх Аден вошел на кухню и тут же замер, нахмурился, скользнул по приехавшим взглядом, после чего остановился глазами на любе. И я поняла по выражению его лица, что он прекрасно понимает, кто именно перед ним. Добрый день, поздоровалась с ним люба, поднимаясь из-за стола. К чаю она так и не притронулась. Я приехала, чтобы вам кое-что сказать. Мы с дэном переглянулись. Я пожила плечами и улыбнулась. «Если приехала что-то сказать, говори». Люба же обернулась, посмотрела на бабушку с дедушкой и попросила. «Можно я сделаю это наедине с вами?» Денис нахмурился, и я понимала его чувства. Впрочем, понимала и другое. Если сейчас сказать Любе, что мы не хотим ни тайн, ни бесед, она попросту уедет и больше не вернется. «Идем». Мягко сказала я, направляясь в сторону небольшой гостиной. «Дети вряд ли нам помешают. Наверняка побежали отмывать немца после купания в речке». Мы втроем перешли в гостиную, где Дэн устроился на диване и похлопал рядом с собой, давая мне понять, чтобы присела рядом. Я заняла свое место и указала Любе на кресло напротив. «Нам очень интересно, что же такого ты хотела нам сказать?» проговорила я, когда девушка расположилась на самом краешке кресла, словно собиралась в любую минуту вскочить и сбежать. «Я долго думала о том, стоит ли нарушать ваш покой или нет», со смущением сказала Люба, и в этот момент особенно остро напомнила мне нашу с Денисом Ксюшу. «Но все же решила приехать и лично поблагодарить вас за все». Я невольно вскинула брови, удивляясь сказанному. «С тех пор, как мы видели с ней в последний раз», Прошло очень много времени, и за минувшие годы мы никак с Любой не пересекались. «Я имею в виду мое детство. Я вас помню. Тебя, мама. И тебя, папа». Она произнесла эти слова, и у меня внутри все сжалось. Рядом напрягся Денис. «Помню, как расстроилась, когда вы исчезли, а потом мне все объяснила моя настоящая мать. Рассказала обо всем, но далеко не сразу» а за некоторое время до того, как ее не стало. Я приподняла бровь. Не то, чтобы это известие меня как-то задело, но и промолчать было нельзя. «Вот как?» – задала я весьма дурацкий вопрос. «Да, онкология. Мы с мамой не были особенно близки, так уж вышло», – пожала плечами Люба, делая вид, что все нормально, хотя я видела, что ей далеко не все равно. «Мне очень жаль», – сказала я дежурную фразу. Любаша подняла на меня взгляд. «Вы не думайте, я здесь не для того, чтобы на что-то претендовать, и не хочу, чтобы кто-то знал о том, что я ваша дочь». Это было обращение к Денису. «Имею в виду из ваших детей. Просто хотела лично сказать вам спасибо». Она замолчала. Молчали и мы. Я попросту не знала, что ответить. Дэн, похоже, пребывал в том же самом состоянии. И когда пауза стала слишком гнетущей, Люба поднялась и проговорила. «Ладно, мы поедем, наверное. Простите, что вам помешали». На что я ни секунды не раздумывая, твердо сказала. «Оставайтесь, места хватит всем». И Люба робко, но счастливо улыбнулась. За столом в саду собрались те люди, рядом с которыми я была спокойна и полностью довольна жизнью. Даже свекровь, по первости недовольно поджимающая губы на все, что попадалось ей под нос, отведав наливки, пала в благодушное состояние. Ксюша была на седьмом небе, Влад о чем-то переговаривался с дочерью Тани и Николая. Люба же сидела почти не притронувшись к еде, и когда я встречалась с ней взглядом, со стеснением растягивала губы в улыбке. Да, она была безумно похожа на нашу с Денисом дочь, и если бы я была изначально настроена против старшей дочери мужа, этот факт окончательно бы меня с нею примирил. Но я не была против, наоборот». Искренне надеялась, что Люба тоже станет частью нашей семьи. Что когда-нибудь мы все вместе придем к тому, чтобы рассказать Владу и Ксюше, что у них есть старшая сестра. И я была уверена в этом. Наши дети приняли бы Любу так, как должно. Потому что мы их правильно воспитали. Я и мой муж. Я посмотрела на Дениса, что сейчас дурачась изображал принца в одежде, которую ему принесла Ксюша. И хоть принцем в реальной жизни он не был, иногда я чувствовала, что у меня есть своя маленькая сказка, и она была вовсе не о потерянном времени. Моя сказка была о времени счастливым. Для вас читала Лоза